Такого развития событий Магрибский колдун не ожидал. Его далеко идущие планы трещали по всем швам. Чародей лежал в хрустальном гробу и тихонько потел от страха. Надо сказать, основания для волнений у него были. Во-первых, джигит не доучка. Когда он ворожил, учитель старался держаться подальше. Ибо результат его борьбы предсказать было невозможно во вторых групп. Его колдун узнал сразу: такие гробы у горных гномов заказывал только Кощей для каких-то своих непонятных северных обрядов. Подлец, так склевы простонал учитель в голове Вано. Под славянского бога подставил, может, свалить? Поздно. Ела калдона уже плавала в чистейшем медицинском спирте. Сверху легла крышка. Да, эту магию Ваноизучил в совершенстве. Ара, ты всё-таки что-то сказал? Нет. Убрал он одну гребешком попугай. Голос-то как пьяно булькнул в голове Вано смутно знакомый голос. Вах Ста бразилвано. Камне дух учитель пришёл. Ганиево, зачем лучше помяным? Джигит провёл пальцем по периметру гроба, запаивая наглухо края. Наливай, ожил Сара. Хумина радовался замечательный тост. В чанах заплескалось духамяное грузинское вино, где густации которого джигиты немедленно приступили. не подозревая того, что их безответственные действия сорвали Кощеею бессмертному гениальный план покорения вселенной. Его главное оружие, задуманное им операцией Лейла, вместо того, чтобы мирно дрыхнуть в своём гробу, дожидаясь прекрасного принца, в этот момент крушило представленную к ней бессмертным злодеем не совсем трезвую охрану, пытавшуюся отловить её прямо у выхода из пещеры отведя таким образом душу кипящая от негодования принцесса Папинала напоследок разбросанные в хаотическом беспорядке неподвижные тела и решительным шагом двинулась самостоятельно устраивать свою судьбу по рубеже между Русью и самостоятельной Украиной дремучий бор 6 месяцев спустя Да лесть, лесть тебе говорят. Юнон поддатужился, упёршись в мохнатый зад. Медведя подбросило вверх ещё на полметра. Он свесил голову вниз, грустно посмотрел на своего мучителя, сыто икнул и съехал обратно, царапая когтями коричневую кору. "Гад, совести у тебя нет, я ж говорю, батя болен". в пинка подзад Михаил Афатапович меланхолически почесал пострадавшее место, после чего заснул прямо под сосной. Тю. Алёша сел, намирно посапал ещё тушу, вытерл бабот, взглянул на часы. Нет тебя не добудешься, придётся самому. Если Исейка не врали, то до экзамена у него всего полчаса. Юноша задрал голову. Тихо жужжащее дупло с лекарством для папы внутри было довольно высоко. Алёша поёжился. Нет, высота он не боялся, но когда-то давно в детстве его свостёну здорово покусали пчёлы, а потому с тех пор он для этой цели использовал товарищей с более толстой шкурой. Однако сегодня не повезло. Голодных товарищей рядом не было. Обожравшийся малиной медведь работать отказывался категорически. "Значит, так", начал мысленно репетировать предстоящую акцию Витязь. Рука туда. Рука юноши сделала загривающий жест. Потом оттуда и дёру. Ну, с богом. Алёша поднялся, одёрнул кажанку, усеянную Накачавшись медными заклёпками, пригладил Иракес на голове последний писк моды, которым он хотел порадовать папу, и быстро как обезьяна взметнулся вверх. Главное не дать им опомниться. Рука отрепетированным жестом вырвалась из уплоскоты вместе со всем роем. Рой обалдело посмотрел на Алёшу. Алёша Не менее обалдело, посмотрел на рой и начал вытряхивать его обратно в дупло. Уй, вас тут сколько, первым опомнился рой. Ой! Три чёрных жало воткнулись в крылья носа незадачливого бортника. Юноша Ломаясучья рухнул вниз, налетел освобождая нос от инородных тел правой рукой. Левая прижималась к кожаной безрукавке экспроприированный мёд. В глазах потемнело. Пришёл в себя Лёша от свиста ветра в ушах. Он галопировал, вцепившись в магнаты уши на обезумевшем от страха медвее. Сзади гудел рой. Между ушей потапыча лежали соты, истекая жёлтыми тягучими каплями. Михаила нет туда. Алёша резко повернул голову мешки в сторону чёрного замка. Поворот был настолько крутой, что его скакун вместе с сотами умчался в указанном направлении, а наездник кубарем улетел в кусты, ломая по пути тонкие ветки молодой ольхи. Рой сделал главный поворот и исчез за деревьями. Он шёл по запаху. поднявшийся, Алёша сердито пнул ни в чём не повинную берёзку, заставив её переломиться пополам, и, испустив таким образом пары, побрёл домой. Нечасто он возвращался без добычи. Нет, голодать его семье не приходилось, свежатина к столу всегда была. А вот с лекарствами было здесь какая-то тайна. Сколько раз её мама Одним мановением руки, с шепотком, заклинанием поднимала на ноги заболевших бурёнок, сов, мышей. А вот папу не может, или не хочет. А у него не получается, чего только не пробовал: и подорожник, и малину, и, ну, короче, всё, что в лесу растёт, скармливал. А папе всё хуже и хуже. Сколько раз говорил: "Давай ветеринара пригласим". отказывается. Занятый этими горькими мыслями юноша не заметил, как ноги принесли его к чёрному замку, у основания которого темнел вход в пещеру. Лувальценочек «Ну вот, на ноги встал, донёс до него оттуда слабый голос отца. "Теперь и помирать не страшно. Говорила тебе, экономней надо было быть". "Сердцето прошеппела мама Яга. Всё золото на яньке антихриста в грохнул. Как хочешь, но больше ни одной монетки не дам." "Неси", голос папа креп. "Я своё слово всегда держу. Не поднису. Сполю, ведьма, дурак." Послышалось шуршание. Алёша осторожно сунул голову внутрь. "Мама, похтяд на туги" Вползла вверх по ступенькам в тренажёрный зал мешок с золота. Я ещё и тяне недоделанная, помирать собрался. Цыночек извёл совесть, лекарства по всему лесу ищет. Подскажу вот ему, куда твоё лекарство уходит. На пару дней мне хватит. Йога посмотрел на три последние монетки, лежащие перед его мордой. А может и на три Дракон осторожно подцепил один золотой и начал втирать его в свою чешуйчатую шкуру. А потом Шенкав путь дорогу невесту добывать, не в деньги и счастья, а в их количестве, прошептал потрясённый Алексей, медленно сидя ухода. Особенно для тебя,